Глава сорок первая День отъезда матушки Лави наступил неожиданно. Я настолько привыкла садиться с ними за стол, бродить по улочкам л о а ц д и или вместе к р о т а т ь вечера в нашей небольшой, но уютной гостиной, что теперь уже смутно п р е д с т а в л я л а что когда-то было иначе. Благодаря сестре наш небольшой домик расцвел, стал еще более светлым и уютным. Рядом с Леди Лейн я заново обрела любовь матери и все-таки решилась на признание мужу. Поэтому сейчас чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Прощания мне всегда удавались, не важно. Матушка обняла меня за плечи, а после царственно отстранилась. Глаза ее блестели. Подозреваю, что и мои тоже. Я даже не знала, когда мы увидимся снова. Сейчас мы остались в гостиной одни. Андрей увел Лави, и с о ф и на улицу, где вещи уже грузили в лодке. И она настаивала на том, чтобы поехать вместе с ними, проводить их хотя бы до железнодорожной станции. Плыть по морю матушка решительно отказалась. Она же и воспротивилась столь долгим проводам. Сказала, что мне сейчас нужно больше отдыхать, а не кататься по воде, особенно когда я неожиданно зеленею посреди белодня. После долгих споров, в которых предатель а н р и неожиданно поддержал именно леди Лейн, было решено, что мы с Софи останемся дома. Поэтому сейчас я на него все еще злилась, поэтому в ответ на слова матери. У вас потрясающий муж, моя дорогая. Только б у р к н у л о нечто маловразумительное. После того, как я рассказала ему о ребенке, с меня просто пылинки сдували. С такой осторожностью, словно я была статуэтка из луцианского стекла. п р о с ы п а л а с ь я неизменно, в к о к о н е и з мужа. Даже несмотря на то, что Элли Эрнит больше не прятала. Анри всегда старался быть рядом со мной и не отлучаться надолго. Мы вместе поговорили с дочерью, точнее говорил преимущественно Анри. И слушая его, я даже представить себе не могла, это тот самый мужчина, который у в е р я л меня, что не хочет детей. Он рассказал все без утайки и о том, что произошло между нами в Триите, и о том, почему я молчала. Как и ожидалась, новость с о ф и восприняла настороженно, но после мягких доверительных слов мужа немного расслабилась, хотя и не удержалась от обиженного: "Вечно у вас взрослых какие-то глупые сложности". У нас взрослых тоже есть свои страхи. Я, как сейчас помнила его лицо в тот момент, серьезное и в то же время удивительно светлое и счастливое. Правда? удивилась Софи. А чего боишься ты? Потерять вас, тебя и Трезу, не оправдать вашего доверия, не суметь защитить. Защитить от кого? Анри молчал долго, а потом коснулся щечки Софи пальцами. От любого, кто захочет причинить вам зло. Вспоминая этот разговор, я была и с к р е н н е ему благодарна. У меня так никогда не получалось так искренне, так спокойно и в то же время уверенно. Теперь мы ждали наше чудо втроем, и между нами больше не осталось никаких тайн. Мы даже сходили к целителю, чтобы успокоить матушку. На деле просто два часа бродили по городу, и муж обещал, что в самое скорое время покажет меня человеку, которому доверяет как себе самому. Но простить Андрей того, что он лишил меня нескольких лишних часов с родными, я не могла, по крайней мере сейчас сразу. Вы на него во б и д е матушка заглянула мне в глаза. Да, честно призналась я. Мы с вами теперь не скоро увидимся, а он. Граф все делает правильно. Не зачем вам лишний раз трястись в лодке. Но я же не древность какая, вспылила я. Ничего мне не станется. Вам нужно поберечь силы, моя дорогая, не только ради себя, но и ради того, кто скоро появится на свет. Вы же знаете, что вашему ребенку тоже понадобится много сил. В том числе и ваша силы. Да, нашему ребенку нелегко придется в первый год жизни. Обрушившееся на такого малыша могущество способно его погубить. Чтобы защитить наше крохотное чудо, нам Санри предстоит приложить все силы, осторожно забирая магию ребенка на время и не позволяя золотой мгле обрушиться на него, пока он еще не окреп. Учитывая то, что я сама после родов могу стать очень слабым некромагом или вовсе лишиться магии, Себя поберечь действительно не помешает, так что, наверное, во всем этом есть определенный резон. Тереза, он же готов ради вас на все. Матушка сжала мои руки. Знаете, я ведь ехала сюда, чтобы забрать вас, и, возможно, вашу воспитанницу. От неожиданности широко распахнула глаза, но кажется, теперь начинала понимать. Винсент, который так настроен против Анри, с легкостью отпустил матушку и Лави в столь долгое и, будем честны, сомнительное путешествие. Не просто отпустил, отпустил быстро, без малейших проволочек. Возможно, даже самых надоумел. Он вас отправил, спросила глухо. Да. Я попыталась отнять руки, но матушка не позволила. Голос ее звучал необычайно мягко. Я приехала в Лацию не из-за слов Винсента. А потому что скучала по вам, волновалась за вас и вашу судьбу, приехала с твердым намерением сделать все, чтобы забрать вас от мужа. И когда увидела этот дом, всю эту более чем странную обстановку, желание мое только крепло. Но потом я узнала, что вы носите в себе дитя, и увидела, как вы любите друг друга. Никогда бы не думала, что скажу это, моя дорогая, но вся эта Мишура, она обвела взглядом гостиную. Все это внешнее, на насно е и настолько временное, что глупо было бы пытаться разлучить вас. Ваш муж, я еще не встречала такого мужчину, и как ни грустно мне это признавать, мой сын никогда таким не был. Винсент тоже, она заботится, как умеет, но он никогда не пойдет против собственных желаний и принципов. в с е принципы Анри Ферро с о с р е д о т о ч е н ы на любви к вам. И знаете, сейчас я с уверенностью могу сказать. Что величайшая сила мужчины — это любовь к своей женщине. Матушка замолчала, мягко перебирая мои пальцы, погладила с п я щ а я Лернит, обвела ободок кольца. Я с п о к о й н о оставляя вас рядом с Анриферо, с п о к о й н о гораздо больше, чем если бы все-таки сумела забрать вас с собой и спрятать за стенами м о р т е н х е й м а Вы и ваши дети достойны счастья, и где бы вы его ни обрели, я всегда буду на вашей стороне. Она снова меня обняла, но я даже не нашла, что ответить. Мы вместе вышли из гостиной и вместе прошли к дверям на залитую ослепительным светом улицу. Вещи уже были погружены. Андрей как раз помогал г о р д е е и э л е н о р спуститься в лодку. Лави прощалась, с и д я щ е й в ладонях Лилит, а кошмар умывался, не обращая внимания на суету. Шерстка его, залитая солнцем, сейчас казалась серебристым шелком. Винсент разозлится, шепотом сказала я. Потому что вы вернетесь без меня. Он часто злится. Матушка поджала губы. Но рано или поздно поймет, что вы с ч а с т л и в ы и ему придется с этим смириться. Мне кажется, моя дорогая, большую часть его тревог раздувает лорд Фрай. Если я правильно помню, они с графом сразу друг друга не взлюбили. После бесед с Альбертом ваш брат ходит хмурый, хотя должен радоваться скорому появлению наследника. Имя ф р а я заставило насторожиться. И часто он навещает Винсента, не чаще обычного. Но из-за какого-то проекта ваш брат много времени проводит в л е г е н б у р г е Сами понимаете. Вот теперь я насторожилась еще больше. Слишком странная складывалась картина: презентация дирижабля лорд Фрай, поездка матушки и Лави и Вар. Раджик говорил, что он должен за мной присматривать, вот только по какой причине? Он объяснял это случившимся в Валее, но так ли это на самом деле? Или же он должен был проследить, что я уеду в Ингери ю вместе с родными, а если не уеду, что тогда? Что с вами, моя дорогая? Вы помрачнели? Ничего, о помнилась я и тут же порывисто обняла матушку. Просто не хочу с вами прощаться. Последнее прошептала, уткнувшись лицом в родное плечо, забывшись, что мы уже на улице. Тереза, матушка тут же привычно окаменела, поспешно отстраняясь. Мы же не навсегда прощаемся. Уверена, что вся эта нелепая ситуация разрешится в самом скором времени. Я была в этом совсем не так уверена, но все-таки кивнула и постаралась незаметно потереть уголки глаз. В последнее время я стала ужасной плаксой. Как во сне обняла Слави ь с и желала родным счастливого пути, как во сне почувствовала легкий поцелуй а н р и н а губах. Вот уже и лодки отчалили, а я все стояла, притянув к себе с о ф и ю и смотрела им вслед. Усики Лилерчи катали мою ладонь. У ног тёрся кошмар. Дочь словно почувствовала что-то, з а п р о к и н у л а голову, глядя мне в глаза. Всё будет хорошо, мамочка, прошептала она. Ты же помнишь, мы и с с л е д и л а л винии и дотронулись до морда змея, а это значит, что всё будет замечательно. Лодки уже превратились в едва различимые полосочки на воде, а после и вовсе скрылись за поворотом канала. Мы с Софи вместе вернулись в дом. И я тихо приоткрыла д в е р ь оставляя на прогретой высоким весенним солнцем улице частичку теплых и дорогих сердца воспоминаний, воспоминаний, которые всегда будут со мной.